Глава вторая. Что значит ни на что не отвлекаться? Древние греки увековечили историю человека, который постоянно отвлекался. Имя его сохранилось в выражении «танталовой муки». Так мы говорим о мучениях из-за осознания близости чего-то желанного, но недосягаемого. По легенде, отец Тантала, Зевс, в наказание изгнал его в подземное царство. Там он был обречен стоять в воде. Над головой его склонялись ветви со спелыми фруктами, но когда Тантал пытался сорвать плод, ветвь отодвигалась, и он не мог до нее дотянуться. А когда он наклонялся попить прохладной воды, та отступала, и ему никогда не удавалось утолить жажду. Наказание Тантала – вечно жаждать недостижимого. Надо отдать должное грекам, аллегории им прекрасно удавались. Трудно представить себе более удачный образ. Мы постоянно к чему-то тянемся, чего-то хотим. Побольше денег, побольше впечатлений, побольше знаний, заслуг, побольше всего. Древние греки считали это частью проклятия человека, которому, как известно, свойственно ошибаться. И в этой легенде отобразили могущество наших неутолимых желаний. Вовлечение и отвлечение Представьте себе горизонтальную прямую, отображающую ценность всего, что вы делаете в течение дня. Справа на ней лежат действия с положительным знаком, слева – с отрицательным. Правую часть прямой обозначим словом «вовлечение» от глагола «влечь» со значением «тащить», «тянуть». Вовлечением мы можем называть действия, притягивающие нас к тому, к чему мы стремимся в жизни. Все, что размещается с левой стороны, обозначим однокоренным словом с противоположным значением – отвлечение. В нашем случае это как бы оттягивание внимания, переключение его на что-то другое. Отвлечение мешает воплощать картину жизни, которую мы себе рисуем. Любые поступки, неважно, к какой категории они относятся, вовлечение или отвлечение, провоцируются раздражителями, внутренними либо внешними. Внутренние раздражители подают нам сигнал изнутри. Когда урчит в животе, мы начинаем искать, чем бы перекусить. Когда холодно, достаем куртку, чтобы согреться. А когда грустно, одиноко или тревожно, ищем поддержки. Например, звоним другу или любимому человеку. В свою очередь, внешние раздражители – это знаки в окружающей среде, сообщающие нам, что сейчас следует что-то сделать такие как пинь, динь, дзинь, побуждающие нас проверить почту, открыть срочное сообщение, ответить на звонок. Роль внешнего раздражителя может сыграть и человек, например, сослуживец, притормозивший у вашего рабочего стола, или вещь вроде телевизора, который одним своим присутствием в комнате призывает себя включить. Итоговое действие, будь оно вызвано внутренними или внешними раздражителями, Либо соответствует общему намерению, либо противоречит ему. Вовлечение помогает нам достигать целей. Отвлечение отдаляет нас от них. Главная проблема, разумеется, в том, что наш мир напичкан вещами, словно созданными для того, чтобы нас отвлекать. И так было всегда. Сегодня люди невзначай приклеиваются к мобильным телефонам, но это лишь новейшая из потенциальных помех на мозго размягчающее воздействие телевидения начали жаловаться чуть только оно появилось а до этого был стационарный телефон комиксы радио было время когда упрекали даже письмена которые как опасался сократ в душе научившихся им вселяют забывчивость да кое что из этого списка кажется смешным по сравнению с современными соблазнами Однако отвлекающие факторы были и всегда будут неизбежной реальностью. Правда, есть ощущение, что современные отвлекающие факторы другие. Объем информации, скорость, с которой ее можно распространять, и повсеместность доступа к новому контенту с мобильных устройств – вот три главные угрозы для сосредоточенности. Сегодня отвлечься проще, чем когда-либо. Чем чреват такой избыток отвлекающих факторов? Еще в 1971 году психолог Герберт Саймон пророчески писал «Обилие информации ведет к нехватке чего-то другого, к дефициту внимания». Ученые считают, что внимательность и сосредоточенность это исходный материал для креативности и расцвета личности. В наш век возросшей автоматизации самыми востребованными стали кандидаты на позиции где необходим творческий подход к решению задач, способность принимать нестандартные решения и тот род человеческой изобретательности, который берет начало в глубокой концентрации на текущей задаче. Если говорить об отношениях между людьми, то основа нашего психического и физического здоровья – это близкие друзья. Одиночество, утверждают ученые, опаснее ожирения. Но какая уж тут тесная дружба, когда мы постоянно отвлекаемся. И о детях. Как им достичь отличного результата, если они не умеют достаточно долго сохранять сосредоточенность, чтобы успеть плодотворно потрудиться? Какой пример мы им подаем, если вместо любящих лиц они видят лишь наши макушки, а взгляд наш все время прикован к экрану телефона? Вернемся к легенде о Тантале. В чем конкретно были его муки? В нескончаемых голоде и жажде? Не совсем так. Что произошло бы с Танталом, если бы он взял и перестал зачем-либо тянуться? Ведь он и так уже был в преисподней, а мертвым, насколько мне известно, не нужны ни пища, ни вода. Проклятие Тантала не в том, что он целую вечность тянется к близкому, но недосягаемому, а в том, что он не ведает, насколько глупо себя ведет. Его проклятие в непонимании, что вообще-то все эти вещи ему не нужны. Вот в чем истинная мораль этой истории. Танталовые муки – это и наши муки. Мы вынужденно тянемся к тому, что нам будто бы нужно, хотя на самом деле спокойно можем без этого обойтись. Нам не нужно сию секунду проверять почту. Не нужно просматривать горячие новости, как бы твердо мы не верили, что это необходимо. К счастью, в отличие от Тантала, мы способны отступить на шаг и взглянуть на наши желания со стороны, разглядеть, что они в действительности такое, и принять меры. Мы хотим, чтобы появлялись новые разработки, удовлетворяющие наши растущие потребности. Но мы должны задавать себе вопрос, помогают ли новейшие продукты проявить нам себя с лучшей стороны? От отвлекающих факторов никуда не денешься. Наша обязанность – справляться с ними. Не отвлекаться – значит изо всех сил стараться делать то, что решил делать. Сосредоточенные люди честны с самими собой, так же, как с другими. Если вам не безразличны ваша работа, семья, физическое и психическое здоровье, вы должны научиться ни на что не отвлекаться. Четырехкомпонентная модель сосредоточенности, включающая отвлечение, вовлечение, внешние и внутренние раздражители, это инструмент, позволяющий по-новому взглянуть на окружающий вас мир и начать взаимодействовать с ним по-другому. Она послужит вам картой, поможет управлять своим вниманием и жить так, как вы хотите. Запомните, отвлечение препятствует достижению целей. Это любое действие, отдаляющее вас от того, чего вы действительно хотите Вовлечение способствует достижению целей Это любое действие, приближающее вас к тому, чего вы действительно хотите И вовлечение, и отвлечение провоцируются раздражителями Внешние раздражители побуждают к действию, подавая сигналы из окружающей среды Внутренние раздражители побуждают к действию, подавая сигналы изнутри.